Ж. О молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным. Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренно, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал, и которая вновь ободрит тебя, и поймешь, что молитва есть воспитание. Запомни еще, на каждый день и когда лишь можешь, тверди про себя. Господи, помилуй всех дней пред Тобою представших. Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на земле, и души их становятся пред Господом, и сколь многие из них расстались с землею отъединенно, Никому неведомо в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе, жили ли они или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умилительно душе его! Ставший в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть из-за него молельщик, что осталось на земле человеческое существо и его любящее. Да и Бог милостивее возрить на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то кальми паче пожалеет он, бесконечно более милосердный и любовный, чем ты, и простит его тебя ради. Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все, создание Божие и целое, и каждую песчинку, каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды, и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более на всяк день. И полюбишь, наконец, весь мир уже всецелую, всемирную любовью. Животных любите. Им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости. Не противьтесь мысли Божией, человек, не возносись над животными. Они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя. Увы, почти всяк из нас. Деток любить особенно, ибо они тоже безгрешны, Яко ангелы, и живут для умиления нашего, Для очищения сердец наших, и как некое указание нам, Горе оскорбившему младенца. А меня отец Анфим учил деток любить, Он милый и молчащий в странствиях наших, На подаянные гроши ким пряничков или леденцу, бывало, купит и раздаст. Проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного. Таков человек. Предыною мыслью станешь в недоумении, Особенно видя грех людей, и спросишь себя, Взять ли силой, а ли смиренную любовью? Всегда решай, возьму смиренную любовью. Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь. Смирение любовное — страшная сила, Из всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего. На всяк день и час, на всякую минуту Ходи около себя и смотри за собой, Чтоб образ твой был благолепен. Вот ты прошел мимо малого ребенка, Прошел злобный, со скверным словом, с гневливой душой, ты не приметил, может, ребенка-то, а он видел тебя. И образ твой неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался? Ты не знал сего, а, может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастет оно, пожалуй, а все потому, что ты не уберёгся пред детятей, потому что любви осмотрительный, деятельный, не воспитал в себе. Братья, любовь, учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгую работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит. Юноша, брат мой, у птичек прощения просил. Оно как бы и бессмысленно, а ведь правда. Ибо все, как океан, все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Пусть безумие у птичек прощения просить. Но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю, да было бы. Все, как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецелую любовью мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтобы и они грех твой отпустили тебе». Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным. Други мои, просите у Бога веселье, Будьте веселы, как дети, как птички небесные. И да не смущает вас грех людей в вашем делании. Не бойтесь то затрёт он это дело ваше и не даст ему совершиться. Не говорите, силен грех. Сильно несчастье, сильна среда скверная, а мы одиноки и бессильны. Затрёт нас скверная среда и не даст совершиться благому деланию. Бегите, дети, сего уныния. Одно тут спасение себе. Возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле, и что ты-то и есть за всех и за вся виноват. А скидывая свою же лень и свое бессилие на людей — Кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на Бога возробщишь, а гордости же сатанинской мыслью так. Трудно нам на земле ее и постичь, а потому, сколь легко впасть в ошибку и приобщиться ей, да еще полагая, что нечто великое и прекрасное делаем. Да и многое из самых сильных чувств и движений природы нашей мы пока на земле не можем постичь. Не соблазняйся и сим, и не думай, что сие в чем-либо может тебе служить оправданием, ибо спросит с тебя судья вечный то, что ты мог постичь, а не то, чего не мог. Сам убедишься в том, ибо тогда все узришь правильно и спорить уже не станешь. На земле живо истину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий, пред потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным» с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле, и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, Но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным, если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувства, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен, и даже возненавидишь ее. Мыслю так.